В действительности рабыня Гречанка была похоронена на Вавилонском кладбище. Могила же под кедрами была пуста, так распорядилась царица, взяв все на себя. Царица не позволила осквернить практ царственной особы с соседством невольницы. В тайну были посвящены только Даниил и главный садовник. В тот же вечер царица еще раз посетила Валтасара, который все больше терял самообладание. Час совещания близился. По улицам слонялись толпы зевак. Во дворце коровом стояли солдаты. Сановники прибывали в тронный зал зимнего дворца. А Валтасар отчужденно сидел в голубой гостиной. Мрачного настроения не развеяла и царица. Стоило ей упрекнуть Валтасара в том, что из-за женщины он забывает о своем державном долге, как царь пришел в бешенство. Он был ужасен. Угрожающе протягивая к ней руки, он хлепел: "Ты блудишь со своим иудейским псом, ещё смеешь упрекать меня?" "Волтосар", взмолилась она, и не желая его выслушивать дальнейшие оскорбления, покинула его, и тот же направил к нему врача с лекарственным настоем против безумия. Волтосар отказался что-либо пить. Оставалось ещё два человека, которые могли бы бунчать с царя. Это были Набусардар и Его жена Тилкиза. Час совещания неумолимо приближался. И царским советникам по неволе пришлось послать за Набусардаром, однако его уже не было дома. Оставалась Тилкиза, всегда с удовольствием выполнявшая подобные поручень. Она упивалась своим влиянием на царя, неотразимостью своей ослепительной красоты и утончённой лести. Но и Тилкизу в тегрид сувовелона Начали посещать мысли о персидском нашествии. Кому-кому? А уж ей это был хорошо известен эгоизм знати царских советников. Послав за ней с просьбой утихомирить волтасара, приближённые к царю рассчитывали, что она будет лить масло в их светильники, но не так-то просто было предугадать поступки лукавые телкизы. Ледородную тёлкизу доставили в Муджалибу в роскошном пылэмкине. Они были в яшной белой одежде, плотно облегавшей тело, и она напоминала гибкую змейку. В волосах, аркой возвышавшихся над лбом, сверкали драгоценные камни, а на груди у неё была прикреплена брошь в виде букетика цветов из жемчуга и серебра. Ножки были обуты в лёгкие туфли из белой кожи на высоких каблуках о которой бился краю длинного платья. Такой она появилась среди царских советников, а потом в дверях гостиной злосчастной Амугеи Медийской. В полном блеске своей красоты она вдруг вынырнула из-за полураздвинутых занавесов и устремила взгляд на Валтасара. Царь нервно обернулся, чтобы увидеть, кто посмел явиться без его зова. Телкиза улыбнулась. Одной рукой она держала за занавес, другой слегка приподняла край платья, намереваясь пройти дальше. Волтасара на сей раз раздражала даже улыбка Телкизы, перед которой, как говорили в Вавилоне, редко кто мог устоять. Телкиза все улыбалась своей обольстительной улыбкой, а Волтасар судорожно искал глазами предмет, чтобы метнуть в Телкизу и помешать ей выйти из-за занавесов. Но Телкиза храбро вышла, точно морская богиня из водных глубин, и направилась прямо к Валтасару. «Стой!» — задыхаясь, — крикнул он. Однако Телкиза продолжала приближаться к негодующему царю и ответила ему новой обворожительной улыбкой. Окончательно потеряв власть над собой, он швырнул в нее дорогую чашу с изображением хоровода танцовщиц, в следующее мгновение пожалев об этом. Выкатив глаза, он смотрел в лицо — Гордые Телкизы, которые, только теперь остановившись, не сделала даже попытки уклониться от летящей чаши, и та задела край ее платьем. «Ты даже не увернулась!» — прошептал он. Царь стоял перед ней с видом, но проказившего мальчишки, позабыв о своем сане. Он повторил уже более мирным тоном. «Ты даже не увернулась!» «Нет, Волтасар!» — игриво ответила она. «Я ведь знала, что ты в меня не попадешь!» человеку, который мэттит в цель, нельзя терять хладнокровия, чтобы добиться своего, нужен рассудок, а также выдержка. Терпеть не могу умничающих женщин. Мне хватало, чтобы и ты мне опротивила. А ты, как всегда, думаешь только о себе и никогда о других. Может быть, ты надаёшь Телкизи раньше, чем она тебе. Он нахмурил брови, но не успел ответить ей, и Телкиза продолжала: Если Балтасаар охладеет к Талкизи, ищь будет любить весь Вавилон. Но уж если Талкиза охладеет к Балтасаару, найдёшь ли ты ей замену? Поэтому самое разумное от мудрых принять мудрый совет. А я, государь, даю тебе хороший совет. У тебя перебивали тысячи женщин, и все тебе надоели. Только я и осталась у тебя. Я стану с навеки. Как не может иссякнуть море, так никогда не иссякнет мое обаяние. И как жаждущий не сводит глаз с колодца, так взоры всех мужчин прикованы ко мне. Среди них многие не уступят царю любви, и ласки их более жгучи, чем ласки царя. А отрицать это может только тот, кто не сведущий в любви и не знает мужчин. Кстати, прими, государь, мою благодарность за освобождение Сибарсина. Тебе благодарна за это половина вавилонских женщин, не считая меня. Когда он вышел из здания суда, ты был подобен сказочному герою. Все женщины готовы были припасть к его ногам и молиться ему как божеству. Волтасар взмахнул рукой и надулся. Телкиза не давала ему прервать себя. Сибар-син весьма искусен в любви. За каждую каплю наслаждения он щедро одаривает своих возлюбленных и когда насытится их ласками, не прогоняет их с отвращением. Если они приходят снова, он не отталкивает их. С той, которая изменила ему, он расстается мирно. Когда соперника отнимает у него возлюбленную, он не ропщит, полагая, что каждый имеет право на свою долю наслаждений. Таков Сибарсин, мой государь. А ты? И она показала насколки разбитой чаши.